Глава вторая. Воспитание с сотрудничеством. Ребёнок приходит в жизнь как гость. Он другой, неизвестный нам человек. Мы рады ему, мы на всё готовы ради него. Мы любим его, мы счастливы видеть его таким, какой он есть. Дорогой, самый дорогой гость в доме. Но вырастая, он постепенно становится равным нам. нашим сотрудникам. И так в семейную нашу педагогику входит, быть может, самое важное и самое сложное слово – сотрудничество. Сотрудничество в воспитании – то же, что дух в личности. Я помню, как было неприятно мне это слово, когда впервые пришло на ум. Оно поразило неуклюжестью и тяжестью. Сотрудничество. старомодное, неудобопроизносимое слово. Как сказать его родителям? Я год промучился, всё пытался обойтись без него, прежде чем решился опубликовать в газете Советская Россия статью, в которой было сказано о сотрудничестве в воспитании. Но оказалось, что в это же самое время идея обсуждалась и психологами, и вскоре вышла книга Петровского который выдвигал идею сотрудничества. Теперь по работам педагогов-новаторов слово стало общеизвестным педагогика сотрудничества. Кроме всем известной биологической генетики, есть ведь и другая условная генетика. Её можно назвать педагогической. Веками и веками складывался и передавался из поколения в поколение педагогический генофонд, отработанные приёмы воспитания, отношение к детям, отношение с детьми. Этот фонд отработанных приёмов и взглядов, конечно, не так устойчив, как биологический фонд наследственности. Но всё же на судьбу ребёнка влияют не два набора генов, а четыре: два биологических и два педагогических. Комбинации столкновения, подавления и проявления генетики педагогических линий по всей вероятности подчиняются тем же законам, что и биологическая наследственность. Ну, может быть, не так строго и чётко. Но нет сомнения, что если прадедушка нынешнего отца бил дедушку, когда тому было 5 лет, то это не может не отозваться на внуки, на правнуки и праправнуки. И если в семье матери пять поколений говорили мягкими тихими голосами, то это в какой-то степени передастся нынешнему ребёнку. Два набора генов в ребёнке и два человеческих духа под его колыбелью. Но как бы ни различались наши педагогические гены, в одном решительно все люди сходятся. Одну схему воспитания держит в уме все Я большой, ребёнок маленький. Я знаю, как жить, он не знает. Я его веду. Нет человека, который не представлял бы себе воспитание таким образом. Как же иначе? Я веду, он идёт. А в жизни он почему-то не идёт, сопротивляется. Не понимает неразумный, что я веду его для его же пользы. В прекрасной схеме я веду, он идёт, есть слабый пункт, а именно ребёнок. Ребёнок мешает. Мне ничего не остаётся, как заставить его идти за мной. Власть становится вроде бы первой необходимостью воспитания, непременным условием его. Без власти над ребёнком воспитание по схеме я веду, он идёт, просто невозможно. Не поддаётся мальчишка Но если власть первая доблесть воспитателя, то в чём же первая доблесть ребёнка? Естественно, в послушании. Тот ребёнок хорош, который послушен родительской воле, то воспитание идеально, при котором растут идеально послушные дети. Так воспитание превращается в процесс подчинения ребёнка. Родители добиваются власти над ним, а он собственной власти над всей ситуацией. Начинается худшее, что только может быть в воспитании – борьба за власть. В семье, где идет спор за власть, чем бы он ни кончился этот спор и чему бы ни учили ребенка, его учат спорить за власть и только. Его учат, встречаясь с человеком во что бы то ни стало добиваться верха, или смиряться, покоряться. Учат глядеть на мир с точки зрения силы. Или твоя сила, или моя. Такое воспитание идёт со времён феодализма, когда общество было строго иерархично и держалось на безусловном подчинении. Воспитание, наиболее отвечающее буржуазным отношениям, можно назвать соубщничеству. Как будто семья урвала у жизни кусок, и речь идёт лишь о том, как разделить его, кому больше достанется. Сообщники действуют вместе, пока им это выгодно, а затем дерутся из-за каждого куска, предают друг друга, доносят друг на друга, презирают и ненавидят друг друга. Дети, выросшие в семье, где царит сообщничество, где побеждает принцип Я тебе, ты мне. Я тебе мотоцикл, а ты хорошо учись. Такие дети на всех смотрят с точки зрения выгоды. Кто выгоден, с теми ведут дружбу. Не стало выгоды, наступает конец всяким отношениям. В семье, где установились отношения со подчинением, спор за власть или сообщества нравственного воспитания быть не может, там только видимость его. И в этом кроется истинная, глубокая причина всех неудач в воспитании, потому что спор за власть и сообщеничество первый признак бездуховности, несправедливости. Там идёт тайны, скрытое даже от глаз родителей, но мощное обучение без нравственному поведению, разтление душ. Но наша жизнь это совместный труд со множеством людей. физическое, душевное и духовное сотрудничество, не со подчинением, не сообщничество, а сотрудничество. Воспитание это сотрудничество с детьми, ответственность за которое несут взрослые. Педагогика занимается вопросами сотрудничества с счастью человечества, называемой словом дети. Педагогика наука об искусстве сотрудничества. Подумаем, а что, собственно говоря, нужно нам от детей? Да одно и только одно, чтобы они могли активно, сознательно, творчески сотрудничать с людьми и с обществом в целом. Не подчиняться, не подчинять, не приспосабливаться и не ломать всех вокруг себя, а сотрудничать. И кого мы больше всех ценим в нашей жизни? людей, с которыми легко и интересно работать вместе. Сотрудничество одно слово, но оно содержит в себе, если вдуматься, все высокие нравственные качества. Только в сотрудничестве и можно воспитать человека для человека. Сотрудничать с людьми значит уважать их, ценить, уметь поступаться своими желаниями, нождаться в них и быть им нужным. Но ведь это то же самое, чего мы ждём от ребёнка. Вот то поле, на котором дальние и ближние цели сходятся, совпадают поле сотрудничества с людьми. Всё было бы хорошо, да вот беда. У нас с детьми разная служба. Мы сотрудники из разных ведомств, отсюда все неприятности. Дом моё дело. Моё предприятие по производству быта, развитию отдыха, семейных радостей. Я его построил всей своей жизнью. Я в него столько трудов вложил. А для ребёнка дом само собой разумеющийся условие существования, как например, для меня вся наша планета. Хотя это было бы и правильно. Но всё же немногие из нас чувствуют себя хозяевами на планете, в человечестве. Так и ребёнок. Его мир, его производство, отнимающее у него все его душевные силы, его собственная жизнь, его развитие, которое приведёт к тому, что он выстроит свой дом. Наш дом наш, а его дом в будущем По этой причине в хорошем детском учреждении воспитание старших ребят идёт лучше, чем в семье. Там у детей и у воспитателей один дом. Там воспитатели целиком сосредоточены на детях. Там дом для детей, а не для воспитателей. Оттого дети неохотно сотрудничают с нами. Оттого нужны особые усилия, особые умения, чтобы их к сотрудничеству привлечь. Это всегда лучше получается, если мы становимся их сотрудниками в их жизненной работе, в развитии. Если всякая работа в доме представляется как необходимая всем. Почему меня слушаются дети? Да они вовсе не слушаются меня. Это со стороны так кажется. Они не слушаются и не сопротивляются. мы вместе что-то делаем и мы вместе решаем какие-то проблемы мою или детскую или общую я не воспитываю не держу в голове что из него что-то надо сделать он не маленький он не большой он человек он другой с каждым человеком если я в нём заинтересован я должен сотрудничать у меня нет другого выхода я не умею властвовать над людьми Мне приходилось руководить довольно большим числом людей, но они были для меня сотрудники, а не подчинённые. И ни разу в жизни не было у меня начальника, который не был бы и сотрудником. Если с начальством нельзя было сотрудничать, я тут же с такой работы уходил. Я не терплю властвовать, я не терплю власти над собой. У людей должно быть одно начальство. дело, которое должно быть сделано лучшим образом. Так и с детьми. Я им не начальник, я им не подчинённый. Я не спорю и не хочу спорить с ними за власть. Значит, всеми принятая схема: я веду, он идёт, не годится. Именно так. И сразу спадает груз с души. Предположим, я отец отказался от спора за власть и стал стремиться к сотрудничеству. Я не боюсь теперь потерять авторитет. Он мне не нужен, и поэтому не заботят меня. У меня больше нет жизненной необходимости во авторитете. У меня одна необходимость сотрудничать с ребёнком. Я перестаю воспитывать и становлюсь действительно воспитателем. Я не боюсь потерять авторитет и потому приобретаю его. Но этот авторитет не дают. У ребёнка естественное уважение ко мне, как и у меня к нему. Мы не равны по опыту, но равны перед нашим общим делом, и он и я заинтересованы в нём. Что наше общее дело? Не столько семейный быт, наше отца с матерью развитие. сколько его ребёнка развития его нормальная жизнь прежде я старался подавить любое сопротивление ребёнка теперь я не могу командовать распоряжаться и заставлять он ребёнок не подчинённый мой а сотрудник и мне приходится искать какие-то другие средства чтобы побудить его к сотрудничеству или если я этих средств не нашёл то выполнить работу самому, тоже не страшно. Ведь у меня такой сотрудник, которого я не могу заменить на другого, на которого не могу никому пожаловаться и которого не могу заставлять. Я вынужден сотрудничать с ним и учить его сотрудничеству. Обучая ребёнка подчиняться, я невольно заглушаю лучшие, активнейшие силы его души. обучая сотрудничать я обращаюсь именно к этим лучшим силам пробуждаю и укрепляю их когда воспитание спор за власть ребёнок постоянно стремится к свободе самостоятельности когда мы сотрудничаем с детьми они чувствуют себя самостоятельными чуть ли не с 3 лет и никаких разговоров о свободе Не то воспитание свобода, где ребёнок делает что хочет, а то, где ребёнок свободно действует вместе с родителями, стремясь к одной с ними цели. Да, у меня нет власти над ребёнком, но и у ребёнка нет надо мной власти, как бывает в очень многих семьях. Прежде в споре за власть мы вынуждены были идти друг другу на уступки. то он мне уступает, то мне приходилось, скрепя сердце, терпеть. Теперь исчезла сама идея уступок, досадное чувство уступки. Сотрудничество, согласие в делах стало самой большой ценностью в семье, и нет никаких уступок. Прежде, когда мы жили в споре за власть, я не мог любить своих детей. Они совсем не отвечали моим представлениям о хороших детях. Я постоянно дёргал их, они защищались, огрызались или замыкались. Я чувствовал, что дети не слышат, не хотят слышать меня. Я научился не делать им замечаний. Ведь не делаю я замечаний своим сотрудникам по службе. На работе, если я начну ворчать, отдёргивать, поправлять Меня сразу поставят на место. Сын не может меня осудить, но я не должен пользоваться этой его деликатностью. Я бы не хотел, чтобы он подшучивал надо мной. Значит, я не имею права подшучивать и над ним. У нас равные права по отношению друг к другу, иначе ниточка сотрудничества оборвётся. Если мне что-то не нравится в жизни сына, я говорю ему смущённо: человек не может делать замечания другому человеку без смущения. Я говорю ему: что-то мне не совсем понятно, что-то мне не очень нравится, что-то неправильно получается у нас с тобой. Всякий его недостаток это не его недостаток и не мой, это наш общий недостаток. Мы виноваты. Вместо я воспитываю он сопротивляется, вместо я воспитываю он терпит, вместо я воспитываю он безразличен. Приходит я воспитываю он помогает мне. Он воспитывает себя, я ему помогаю. Я воспитываю себя, он мне помогает. Сотрудничество, совместный труд души, основанный на общении. На всех лучших примерах воспитания можно ясно увидеть, что его успех определяется именно сотрудничеством с детьми. На совместном труде держалось всё воспитание в крестьянской семье. Лет до семи ребёнка баловали, не слишком заботились, каким он растёт, а потом мальчиков впрыгали в общую работу. Отец слышишь рубит, а я отвожу. Высокий пример сотрудничества в интеллигентной семье прошлого показали Илья Николаевич и Мария Александровна Ульяновы. В наши дни идею деятельного сотрудничества взрослых и детей развивал Макаренко, идею духовного сотрудничества Сухомлинский. Воспитание как сотрудничество с детьми вовсе никакое не открытие. Это естественное воспитание. И мы чувствуем дух сотрудничества в каждой дружной семье. Собственно говоря, это и есть коллективное воспитание, ибо коллектив совместная работа и совместная духовная жизнь какого-то множества людей, будь хоть два человека мать и сын. Одни родители легко достигают сотрудничества с детьми. О них говорят прирождённые воспитатели. Другим добиться его сложнее, третьим неимоверно сложно, потому что они сами к сотрудничеству не способны, сами воспитывались в споре за власть. Но если поставить себе целью добиться сотрудничества, то каждый может достичь его в той или иной степени. В этом и ценность сотрудничества, что мне, воспитателю, не надо держать в голове 100 разных целей. 200 восхитительных качеств в ребёнка. Мне нужно только одно, чтобы совместная работа и деятельность доставляли ему удовольствие, были бы его потребностью. Само это стремление так сильно влияет на ребёнка, обладает такой воспитательной мощью, что все другие средства воспитания становятся просто ненужными. Важно заметить, что сотрудничество достичь легче, чем каких-либо других отношений из всех тех, каким нас обычно призывают. Некоторых детей очень трудно любить. Что ж, сотрудничество может быть и без любви, хотя в взаимной любви без сотрудничества не бывает. Некоторым людям очень трудно отказаться от стремления подавлять всех своим авторитетом. Они не могут жить, если не властвуют. Что ж, сотрудничество очень широкий диапазон отношений, и в любом коллективе, как правило, уживаются самые разные характеры. Но ведь уживаются, но ведь работают вместе. Потому что им некуда уйти друг от друга, а дело должно быть сделано. Именно от этой безвыходности, неумолимости требования жизни и меняются к лучшему наши характеры. Если я озабочен идеей подавления, укрепления своей власти, а власть постоянно ускользает из моих рук, я всё время обижен и раздражён. Что за воспитание в обиде и раздражении, одно горе. Если же мне не надо бороться за власть, Как легко. Я делаю только одно. С самого рождения ребёнка потихоньку втягиваю его во все домашние дела и заботы и жду отклика. Если его сегодня нет, если нет ответного движения, что ж, завтра будет. Когда воспитание идёт как спор за власть и ради далёких идеалов, Все усилия воспитателя направлены на ребёнка. Я воспитатель, всё знаю, всё умею. Я умный и правильный человек, а ребёнок глуп, своеволен и дерзок. Все достоинства у меня, все недостатки у него. В педагогике сотрудничества мне приходится направлять силы и на ребёнка, и на самого себя. иначе я никогда и ни за что не добьюсь поставленной цели я озабочен не тем, каковы достоинства и недостатки моего сына, а тем, как идёт работа в семье, как мы все вместе налаживаем семейную жизнь. вот мои заботы. воспитание становится скрытым, незаметным, уходит в подтекст, а это как раз то, к чему призывают педагоги-новаторы. нет объектов, нет субъектов. Никто никого не воспитывает в общепринятом смысле слова. Мы вместе работаем, старшие и младшие. И я действительно могу уважать ребёнка, потому что уважать это значит принимать в работу, в разговоры, считать себе равным. Там, где стремятся к сотрудничеству, Ребёнку и в голову не приходит, что родители живут только для него. Дети, воспитанные в контакте в общении со стороны, обычно кажутся очень послушными детьми. Но они не послушные, нет. Они слышат в взрослых, слышат сверстников, каждого человека слышат. Создаётся психологический комфорт в семье, а он этот комфорт в 100 раз дороже бытову. Когда кто-нибудь спрашивает, что ему делать с его трудным ребёнком, можно ответить: а ничего не надо с ним делать. Подумайте о цели. Ничего не меняйте в своём характере. Не выдумывайте какие-то небывалые мероприятия, которые в один день превратят вашего ребёнка в ангелоподобное существо, чудо послушания. Попробуйте переменить цель вашего общения с ребёнком. Если цель быстренько довести ребёнка до идеального состояния, то мы его загубим. Поставим цель прийти к сотрудничеству, и тогда быть может, ребёнок сам приобщится к идеалу.